Глава шестнадцатая Однако ни второго, ни кого-либо еще из более или менее знакомых мне людей я в эти ближайшие дни, как уже упоминал, так и не увидел. Как не увидел и в последующие, оставшиеся до выходных. Да, в общем-то, и не выбирался особо никуда. В центр, конечно, вышли всем экипажем, прогулялись, посмотрели по сторонам, себя показали отделались кое-как от надоедливого сопровождения прессы, пообедали, а чуть позже и поужинали, и к вечеру вернулись в гостиницу. Да, во время прогулки обратил внимание на вывеску оружейного магазина. Собственное решение о покупке дополнительной единицы чего-нибудь стреляющего обязательно нужно выполнить в пару к моему потертому, но от этого не ставшему менее надежным револьверу. Отказались от доставки еды в номер, привыкли к смене часовых поясов, даже просыпаться стали вовремя и успевать к завтраку. Магазин с весьма примечательной и нужной мне вывеской я посетил буквально на следующий же день. Прикупил привычный мне пистолет, точь-в-точь точь такой же, какой у меня когда-то раньше был. Ну и кобуру к нему пришлось сразу же заказывать новую. Переделывать обычную, по моей просьбе, и тут же нарисованным от руки эскизом. Этого оказалось мало, и пришлось расстегивать китель и демонстрировать свою точно такую же, но только под револьвер. Думал, что-то новенькое покажу, а нет, не угадал. И не удивил никого. Подобное здесь знают. В общем-то, так и должно быть. Край суровый, опасности вокруг хватает, без оружия на окраинах практически, как мне тут же объяснили, Никто и не выходит на улицу. Да и в доме оно всегда под рукой должно находиться. Иначе какой в нем смысл, если в нужную минуту его не окажется рядом?» Удивление и вопрос понятен, поэтому ничего отвечать не стал, покивал головой, соглашаясь со всем вышесказанным. И про себя дополнил. Край этот не только суровый, но и каторжанский. Кроме диких зверей в тайге, можно запросто и двуногого зверя повстречать. Да и не только в тайге, как оказалось. Потому что в продолжение разговора и до таких баек дело дошло, мне начали рассказывать местные страшилки, где только наличие вот такого или подобного ему оружия и помогло хозяевам остаться в живых и защитить от нападения своей семьи честь и достоинство. И вновь пришлось соглашаться. Почему бы и нет, если все верно сказано? Добрым словом и пистолетом кого угодно и в чем угодно можно уговорить и отговорить. Это я еще оттуда прекрасно знаю. Классика моего времени. Здесь же мне рассказали, где можно пристрелять покупку, куда все местные жители выбираются, если у них появляется подобное желание пожечь порох. Впрочем, тут же поправился приказчик, стрелять можно везде за городом при соблюдении норм безопасности, и с обязательным уведомлением полицейских чинов. А то бывали уже прецеденты, когда на звуки выстрелов сбегались местные околоточные. Так что откладывать это дело не стал, и на следующий же день мы выбрались на окраину города. Мы, потому что компанию мне составили инженер и помощник. И у первого, и у второго тоже по револьверу имеется. А делать нам здесь нечего, скучно, да и нагулялись уже. Вот и загорелся народ идеей пострелять. Тем более далеко идти не пришлось, ушли за границу аэродрома и отвели душу. Но ну, а пока до самолета добирались, в участок по пути заехали, предупредили о нашем намерении и предполагаемом месте проведения мероприятия. Горячего одобрения не получили, но и палки в колеса ставить нам не стали. Единственное, намекнули, что в случае чего разбираться с горожанами будем сами. Это если вдруг у кого-нибудь из них могут возникнуть к нам какие-либо претензии по поводу нашей стрельбы и, соответственно, шума. Ну и чтобы снизить риск возникновения подобного, порекомендовали подходящий для наших намерений овражек подальше от городской черты. Это придется нам в сторону уходить от стоянки самолета, но раз так рекомендуют, значит так и сделаем. Прислушаемся к доброму совету за что им наше большое мерси. Чем еще занимались? Технику осматривали, проводили профилактические регламентные работы. Это только кажется, что на ней делать нечего, а на самом-то деле занятий хватает. И протянуть резьбовые соединения необходимо, и еще разок после того случая заново все хомуты проверить и законтрить. С осмотром моторов, вон сколько повозиться пришлось, Здесь же подходящих для такого дела стремянок нет, поэтому пришлось заказывать в городе нужные нам. Зато аэродром потихоньку обрастает необходимым имуществом. Опять же, есть возможность в спокойной обстановке хорошо подумать. Если мы собираемся в дальнейшем заниматься перевозками, то придется все равно делать грузовой люк в задней части кабины с подвижной аппарелью. Вот и брал в руки карандаш, прикидывал, что и как нужно будет для этого сделать. Дело стоящее, но это же сразу увеличивается вес пустого самолета. Опять же, если мы начнем возить не только пассажиров, но и грузы, а иначе же для чего этот люк, то возрастут нагрузки на конструкцию планера. И потянут ли моторы? Значит? А пока ничего не значит. Вот когда эти моторы ресурс выработают, тогда и будем смотреть, нужны ли сюда более мощные двигатели. А пока и этих вполне хватает. Даже на рыбалку разок умудрился выбраться. Просто в один из дней прогуливался вдоль берега и наткнулся на местных рыбаков. Слово за слово, как это обычно бывает, дальше зацепились языками и не то чтобы получил приглашение присоединиться к процессу ловли, а в общем-то, Сам напросился на это дело, на, как мне было обещано, отличную рыбалку, которой там у нас на Западе давно уже и не видели. Ну, что я могу сказать? Понравилось, и удовольствие от рыбной ловли я получил незабываемое. На энтузиазме после такого времяпровождения посетил соответствующий магазинчик и обзавелся всеми необходимыми для рыбной ловли принадлежностями. И не только для ловли, но и для приготовления улова в походных условиях. Рассудил так. Мало ли где еще предстоит оказаться. Пусть лучше у меня будут нужные снасти, чем потом смотреть на других и завидовать. А котел прикупил сразу большой, с расчетом на весь экипаж. Это они сейчас смотрят на все мои приготовления со снисходительным пренебрежением. А когда дело дойдет до употребления приготовленного, Так в первых рядах рвануться к столу, зуб даю. Дай лучше рыбалкой заниматься, чем просто так пузо належивать в гостинице или самолетной кабине. Вернулся мыслями к недавней вынужденной посадке. Ну а если бы мы не в Волокде сели, если бы пришлось садиться где-нибудь в глуши, а не запастись ли нам в этой связи кое-какими продуктами? Ну и дал соответствующую команду помощнику. Заодно пусть и специи побольше прикупят. Им не тяжело, она может и пригодятся когда. А там и ожиданию нашему пришел конец. Известили телефонограммой готовятся к вылету в ближайшие дни. Когда конкретно не обозначили, поэтому пришлось в выходные сидеть в гостинице безвылазно, чертыхаясь про себя на такое размытое распоряжение. В понедельник подняли затемно, пришлось в темпе собираться, и выдвигаться к самолету. Хорошо еще, что с извозчиками у гостиницы проблем не было. На аэродроме опознались с охраной, там же возле сторожевой будки нас дожидались два грузовичка с особо ценным грузом в кузовах, тот самый безымянный чиновник из казначейства со своими измученными людьми и полувзводом дополнительной охраны. Опечатанные мешочки совместными усилиями тут же перегрузили в самолет, «Стоило нам только дверь открыть». Единственное, так это спохватился и уточнил вес и объем груза. Ну и сразу же обозначил место в кабине под этот груз с учетом центровки. Мы все это время простояли в стороне, поглядывали с любопытством. Близко к разгрузке даже нас не допустили, потому и оказались всем экипажем неудел. Интересно как, перевозку доверили, а близкие контакты с презренным металлом ограничили. Им же хуже, от такой помощи отказались. Но за размещение мешков в кабине пришлось приглядывать. Ну и что, что место указал? Сгрузи чуть в сторону, а нам потом перетаскивай. Пришлось объяснять чиновнику, чем подобная оплошность может грозить на взлете. Так что контроль превыше всего. Ну и порадовался заодно, что пол у нас не фанерный. Нагрузка-то на него сейчас ого-го какая. И только после погрузки нам разрешили готовиться к взлету. Рано. Сначала груз зафиксировать от смещения необходимо. Чем мы и занялись. Мы это я имею в виду, что под моим чутким руководством. Ну а как иначе? Это дело тоже для всех в экипаже новое, невиданное доселе. Вот и приходится все объяснять по ходу, показывать на практике, и подсказывать необходимые действия. Но справились. Зафиксировали надежно на полу эту кучку из мешков. На мой вопрос о Николае Александровиче, чиновник просто отмахнулся. «Позже, Сергей Викторович, позже поговорим. А сейчас прошу вас поторопиться со взлетом. И так уже сколько времени потеряли на эти ваши...» и так неопределенно рукой повел в сторону закрепленного груза. «Похоже, не поверил мне». «Ну и ладно» главное мы сделали все как нужно позже так позже кивнул согласно в ответ пожал мысленно конечно плечами вряд ли какой то разговор вообще состоится чиновник этот положенную дистанцию четко держит даже представляться при первом знакомстве не стал ну да так оно для этого дела и правильно будет держать положенную дистанцию золото да еще и в таком количестве оно ведь такое непредсказуемое по своему воздействию. И мысли чиновничьи даже угадывать не нужно. Все и так понятно. Кто знает, какое влияние оно на наши неокрепшие умы произвести может. А тут его сразу вон сколько в одном месте. Вдобавок и взвод охраны на земле остается. Здесь же в кабине их будет всего трое против нас пятерых. Ну да, это его проблема. Лишь бы сам от страха глупостей каких не наделал. Закрыли дверь, запустились, провели предполетную проверку и взлетели. Самолет тяжелый, загрузили нас по максимуму, не оставлять же то, что привезли. Поэтому и разбегались долго, оторвались в самом конце поля и потихонечку начали карабкаться вверх. Убрали шасси, перетянули через верхушки деревьев на опушке, а дальше так и пошли какое-то время над лесом в горизонте, потихонечку разгоняя тяжелую машину. Только после этого увеличили вертикальную скорость, убрали механизацию и плавным разворотом заняли нужный нам курс. Можно карабкаться вверх. Первая посадка в Красноярске. До столицы добрались без проблем. И погода не подвела, и техника не подкачала. Единственное, так это вымотались, словно... Да и так все понятно. Задерживаться на каком-либо промежуточном аэродроме для отдыха, ну а тем более останавливаться на ночевку, чиновник нам так и не дал. Сразу же, как только я выразил такие намерения, достал из портфеля и показал бумагу, подписанную самими Николаем, самодержцем всероссийским, в которой строго-настрого указывалось после получения ценного груза доставить его в столицу без каких-либо задержек и проволочек. Вот и пришлось выполнять полученное распоряжение, довольствуясь короткими минутами отдыха на промежуточных для дозаправки аэродромах. Техника оправдала возложенные на нее надежды и ни разу не подвела. Но и мы не подвели. В Петрограде нас уже ждали. Сразу же после заруливания на свою стоянку и выключения двигателей началась разгрузка в подъехавшие прямо под самолет машины. Но экипаж этого уже не видел. Люди заснули прямо на своих рабочих местах. Кроме меня, само собой. Я проследил за выгрузкой и потребовал от чиновника бумагу с подписью, что груз доставлен до места в целости и полной сохранности. «Ну и что, что за этот груз?» Чиновник отвечает и его сопровождает. «Мало ли что может быть. Пусть лучше у меня подобная бумажка будет. Так, на всякий случай». И я еще на бюрократа в бочку катил, да. Впрочем, поспать нам так и не дали. Как только уехали машины с грузом, так сразу же в самолет полез прочий аэродромный люд. Те, кому по регламенту обслуживания положено, ну и те, кто просто здесь самый любопытный. Ну и Игорь образовался, как же без него. День рабочий, в самом разгаре, вот он на своем рабочем месте и оказался. но ну а с другой стороны. И хорошо, что разбудили и подняли нас всех. Аэродром базовый, грех до своей койки не добраться. Не знаю, как остальные, будут ли они добираться до дома или в нашем ангаре спать завалятся, а я только о диванчике в своем кабинете и думаю. От Игоря двумя словами о работе техники не удалось отделаться. На все мои предложения немного подождать с отчетом, товарищ лишь кивал головой и продолжал с любопытством выспрашивать подробности. Всю эту короткую дорогу до здания завода управления меня вопросами изводил. Особенно про посадку в Волок, где вы спрашивал и причины отказа, как будто немного подождать не мог. Как я обрадовался своему кабинету, вы бы только знали. И с превеликим облегчением захлопнул дверь перед носом товарища. Обидится? Не думаю. Основное я сказал, а все остальные подробности потом. На автомате разобрал постель, как раздевался и как под одеяло нырнул, в голове уже не отложилось. Помню только наслаждение того момента, когда голова коснулась подушки. Хорошо-то как. А дальше — тишина. И не мешало мне ни солнце за окном, ни шум во дворе, ни рев самолетных моторов на аэродроме. День-то рабочий в самом разгаре. И все равно ведь разбудили после обеда. Так и не дали выспаться. Проснулся от сильного стука в дверь. Поднялся с тяжелой, словно похмелье, головой. Сел на диване, помотал головой, приходя в себя. Крикнул «Сейчас!», Сейчас! То есть хотел крикнуть, но в горле пересохло, поэтому не крик получился, а сип какой-то. Но на удивление меня каким-то образом все равно услышали. Барабанная дробь по двери сразу же прекратилась. Наконец-то. Натянул брюки, сапоги на голую ногу, встал кое-как, выпрямился со скрипом. Накинул китель и протопал к двери, сосредотачиваясь на ходу и стараясь не промахнуться рукой мимо замка. Конечно, кто еще, кроме Игоря, может меня здесь разбудить? И в этот раз пришлось моему товарищу и компаньону прерывать мой заслуженный отдых по весьма уважительной причине. Отчет мой письменный оттуда потребовали. Еще и многозначительно так при этих словах куда-то вверх и в сторону пальцем ткнул. Понятно, кому потребовался. Не зря я телефон отключил. Но еще бы. Наверняка так бы еще раньше меня подняли. И дело никому нет до моих проблем, до моей усталости. И ведь придется делать, никуда не денешься. Ну а потом, когда умылся, да за стол уселся, да перо в руку взял когда большая часть затребованного начальством отчета на бумагу легла, да когда в голове постепенно прояснилось, задумался. Задумался, да и добавил в конце отчета свои предложения, свои совсем недавно пришедшие в голову мысли. По поводу грузовых перевозок и еще одни, самые последние. Посмотрел я на сибирские просторы, на огромное количество рек и озер, и пришла мне в голову еще одна мысль. Золото-то тоже не в пустыне моют. Вода рядом с ним обязательно должна быть. Так зачем же столько времени на доставку металла с приисков терять? Доставить по железной дороге туда пару летающих лодок, и все проблемы с перевозками сами собой отпадут. Единственное, так это постарался своим мыслям на бумаге более или менее удобоваримую форму придать. В смысле, чтобы попонятнее вышло, попроще. В коридор вышел... Высмотрел посыльного, что за отчетом прибыл. Передал ему конверт под роспись и... Нет, не отправился досыпать. Какой уж теперь сон. А к Игорю в кабинет пошел. Нужно же и перед ним отчитаться. Те меканья по дороге от самолета до дивана нормальным рассказом не назовешь. Спать мне тогда очень уж хотелось. Глаза сами собой закрывались. Вот сейчас и буду исправляться. Ну а потом после моего подробного рассказа, прошлись вдвоем по мастерским, раздали ценные указания инженерам и механикам, нужно же крепление трубок переделывать, да и подкачивающие насосы придется дополнительно на стенде погонять. Убедиться, что у меня в полете произошел единичный такой отказ. К Остроумовым я в этот вечер не попал. Похоже, мой отчет, и даже не отчет, а та самая приписка под основным текстом, потребовала моего личного объяснения. Вот и пришлось ехать сначала к Батюшину, выкладывать свои соображения, доказывать их целесообразность. Да и доказывать ему вообще-то ничего и не пришлось. Перспективы открываются значительные, и не понять этого невозможно. Так время и пролетело. Поздно уже для визита стало. И с утра не получилось съездить. Сразу же после завтрака пришли очередные срочные распоряжения нет мое личное присутствие нигде не требовалось а даже как бы и наоборот требовалось срочно готовиться к обратному перелету так и улетел не повидавшись и словом не перемолвившись хорошо еще что экипаж здесь же в ангаре ночевал не пришлось людей в срочном порядке собирать сразу же в воздух поднялись как только тот же самый чиновник со своими людьми приехал на одном из промежуточных аэродромов разговорились с ним В этот раз как бы проще было, что ли. Ну, а почему бы и нет? Сколько уже времени мы с ним вместе одну работу делаем?» От него и узнал о дальнейшей судьбе своего крайнего предложения. «Слишком уж хлопотное дело получается, Сергей Викторович. Это же сколько денег сразу потребуется? А людей? Где столько людей взять?» «Да ничего не хлопотное», — удивился такому объяснению. «Все то же самое». И люди будут работать те же, что и сейчас в Иркутске работают. Им же все равно, какие самолеты обслуживать. А деньги? Разве сейчас ваши весьма продолжительные поездки по приискам, да еще и в составе охраны, дешевле обходятся? А времени все это сколько занимает? Опять же возвращаться обратно, да еще и с таким грузом, весьма опасно. Лихих людишек в тайге хватает. Тут вы правы. Хватает в тайге всякого сброда. Ну да бог убережет. А вот с другим ошибаетесь. Охрана-то у меня казенная, а значит ничего она и не стоит. А время? Мое предложение, сколько времени и сил вам бы сэкономило? Ну не знаю, не знаю. Но есть что-то такое в вашем предложении. Но, как вы понимаете, решать не мы с вами будем. На этом разговор и закончился, и больше я к своему предложению не возвращался. А зачем? Все и так понятно. А в Иркутске удалось встретиться с Фторовым и уже в разговоре с ним вновь коснуться этой темы. Промышленник задумался, а потом и попенял мне. Нужно было с этим предложением ко мне сразу обращаться. А теперь и не знаю, как быть. Даже если мы с вами сами решимся на подобное, то в случае какой-либо неудачи на нас же всех собак и повесят. А ведь предложение ваше действительно хорошее. Это же насколько проще и быстрее бы было на летающей лодке золото вывозить. Насчет безопасности вопрос несколько спорный. Спорный, спорный, не спорьте. Ивторов засмеялся от получившегося каламбура. Стрельнет какой-нибудь варнак из леса, и куда вы на своей лодке денетесь? И сами пропадете, и груз потеряете. А разве с казачьими конвоями подобного не происходит? Очень редко. «Опасаются, все-таки конвои из местных набираются. За все время существования приисков подобные случаи нападения по пальцам одной руки пересчитать можно. Да и то нападают все пришлые, что из-за кордона приходят. А в моем случае, значит, обязательно стрелять буду все, кому не лень. Ну, право слово, зачем же из крайности в крайность бросаться и пытаться меня на слове ловить? Дело же не в том что кто-нибудь может выстрелить и попасть, а в том, что ответственность в случае чего не обязательно подобного, а вообще ляжет в таком разе на нас с вами. А с конвоем и охраной мы остаемся в стороне. Ну а разве не могут точно так же и по нашему самолету выстрелить? Здесь и добыча больше. Сергей Викторович, вы этого не говорили, а я ничего не слышал. Понятно? «Да понятно, чего уж там. Это я так, гипотетически. По нашему самолету попасть еще умудриться нужно». «Сергей Викторович» предостерег меня от продолжения второв. «Хорошо, хорошо. Не буду продолжать». На этом разговор и закончился. А ведь такое хорошее предложение было. Доставить сюда пару летающих лодок, запустить их по круговому маршруту с прииска на прииск. Пусть бы золото собирали, и уже сюда, в Иркутск, по воздуху доставляли. А дальше уже мы бы со своим самолетом в дело включались. И проще было бы всем, и быстрее намного, очень намного. Почему лодок? Так ведь прииски же. Воды кругом хватает, и на озеро сесть можно, и на реку. Да и в крайнем случае посадку на грунт никто не запрещает. Нет, отличная же идея. А то, что опасно, так везде опасно. Всякое может случиться. Просто перестраховываются все. Ответственность никто на себя брать не хочет. Что, в общем-то, и понятно. Ничего. Рано или поздно, а вспомнит кто-нибудь о моем предложении. И доставить их сюда, проще простого. По той же самой железной дороге. Но об этом я уже упоминал. Ждать пришлось долго. Это в прошлый раз все золото с приисков уже было заранее привезено сюда, в город. А сейчас, увы, нет. И зачем только нас так рано из столицы выдернули? Могли бы точно так же и там сидеть ждать. Вот когда здесь все готово было бы, тогда и можно было лететь. Но это с моей точки зрения. А у казначейства свои соображения. Вот и отправили нас сюда заблаговременно. Вот и сидим мы тут, без пользы, занимаем себя. Да чем только не занимаем. Иркутск — город красивый, есть на что и на кого посмотреть, и мы здесь вполне понятное любопытство у населения вызываем. И профессией своей, и формой авиационной. Поэтому весьма скоро и знакомства последовали, и приглашения на приемы. Отказываться причины не было, поэтому хоть так время убивали. Благодаря новым знакомствам меня пару раз приглашали на охоту, Ну а на рыбалку я и сам выбирался. Но об этом я чуть попозже скажу. Правда, в экипаже любителей подобного времяпровождения было немного, от слова совсем. И тем не менее, компания у меня нашлась. Так пролетела одна неделя, за ней вторая хвостиком махнула, и третья уже заканчивалась. Тут и последовало очередное приглашение провести воскресное время на охоте или на рыбалке как повезет». Согласился. Почему бы и не согласиться? Тем более это предложение последовало от своего же брата-авиатора, коих даже в этом богом забытом углу можно было, как оказалось, встретить. Вот и встретились, познакомились, сдружились как-то сразу. Что сказать? Упоминал же, что с окончанием войны многие военные летчики и воздухоплаватели оказались не у дел. Упоминал. И разъехались они по своим вотчинам и родовым гнездам. Ну и у кого куда глаз смотрел, такое тоже было. Вот у моих новых знакомых он суда смотрел. Позарились на слухи о легком золоте, поехали, полагаясь на свою удачу, и прогадали. Теперь вот перебиваются случайными заработками и охотой с рыбалкой. Золото-то оно заманивает к себе людишек блеском, а потом с панталыку их и сбивает тех, кто нутром послабее. Эти, правду сказать, удержались, остались людьми. Правда, долго ли продержаться, непонятно, денег-то не хватает. Все, что было на службе получено, давно потрачено. И пенсион от государства за годы войны не смогли заработать, и наград, за которые полагалось бы хоть какая-либо выплата, тоже не удостоились. Но это я все спустя несколько дней выяснил когда разобрался в своих новых знакомых. Для чего вообще продолжил это знакомство? Так мне же кадры подбирать для своего нового проекта требуется. Уверен, что тот разговор с Фторовым о летающих лодках еще даст свои плоды. Вот и подбираю, кого и где могу. Правда, мало кого пока подобрал. Но я особо не старался, не до того пока мне. Но точно знаю, что и в столице у Игоря С этим не все гладко. Даже при отсутствии вакансий и большом количестве уволенных со службы пилотов, мало кто из них хочет участвовать в нашей авантюре. Но, так думаю, это пока. Пока у будущих кандидатов не закончатся личные сбережения, и пока судьба не заставит хвататься руками и зубами за любую возможность заработать. Так что я особо с подбором необходимых нам людей не спешу, но и проворонить то, что само в руки падает, не хочу. Вот именно по этой причине я эти знакомства и поддерживаю. К чему я это все говорю? А черт его знает. Вот только последствия этого приглашения обозначили себя как-то сразу. Буквально на следующий же день после моего возвращения с весьма удачной охоты, а стреляли мы по водоплавающей дичи, объявился в очередной раз Второв и услышал мое восторженное хвастовство о проявленной на этой охоте меткости. Услышал и скептически скривился. Хорошо, что я этого не заметил, а то мог бы и неправильно его понять. Послушал, послушал, Николай Александрович, мои восторженные рассказы, и не выдержал, вклинился в разговор. Да разве это охота? Вам бы со мной на любой из приисков поехать, да в его окрестностях с ружьишком побродить. Да можно даже настолько далеко и не забираться. Достаточно вдоль Байкала прогуляться. И поохотиться в волю можно, и посмотреть заодно, как золото добывают. Признайте, Сергей Викторович, ведь любопытно же. Вот это было бы дело. А дичь? Дичь это дичь, баловство. И как-то он это так сказал, что нам всем даже неловко стало. И впрямь, что еще за помещичье блажь, чуть ли не с крыльца своей усадьбы, по уткам на Барском пруду стрелять. Зацепил. Я и не выдержал. Да и интересно стало действительно по-настоящему поохотиться на серьезного зверя. Ну и насчет золота хотелось бы своими глазами на все глянуть. И чтобы не упустить момент, сразу же ухватился за оговорку второго. Так зачем же дело стало, Николай Александрович? Кроме меня у нас в экипаже других охотников нет. А я ваше приглашение с удовольствием принимаю. И совсем даже не против прокатиться с вами до какого-нибудь прииска. А и поехали, Сергей Викторович. И вам здесь еще недельки-две сидеть, пока груз подготовят. А так, хоть на красоты местные полюбуетесь. Признайтесь, хочется же на Байкал своими глазами посмотреть. Но и я заодно с вами проедусь, компанию поддержу, годы молодые вспомню». И на следующий же день мы отправились в путь-дорогу. Ну, как мы. Николай Александрович, точнее. Тут он первую скрипку играет. От него все зависит. Ну, а уже с ним и я. Сначала на колесном пароходике дошли по реке до Байкала, выгребали против сильного встречного течения, постоянно прикрываясь многочисленными островками, уходя в протоки с каменистым дном между ними, поэтому и скоростенка практически не ощущалась. Потом по самому озеру еще немного проплыли. Здесь уже и ход чувствовался, да и посмотреть было на что вокруг. И вокруг, и вниз, вода же прозрачная. Волна небольшая, ветерок слабый, небо в редких облаках, так что и с погодой нам повезло. Противоположного берега не видно, море же сибирское как-никак. И красиво вокруг, что не говори. Так времечко в пути за созерцанием природных красот на берегу незаметно и пролетело. Вскоре после полудня причалили к небольшой деревянной пристани, выгрузились на берег и прошли к такой же невеликой деревеньке чуть выше пристани. Да, не удержался от мальчишеской выходки и все-таки забрел в воду. Тут же, рядом с причалом. Вода настолько прозрачная, что реальная глубина зрением и сознанием Вообще не ощущается. Шагнул раз, другой. Пока сообразил и опомнился, вот уже и вода выше колена. Сапоги, само собой, полные довольно-таки холодной влаги. Но не сказать, чтобы так уж совсем ледяная она была. И солнышко светит, пригревает, да и отмель все-таки. Но все равно неприятно. Шкурка на спине мурашками покрылась сразу же, и шерсть на руках дыбом встала. Правда, пока на берег выбирался, успел или к холоду привыкнуть, или водичка в сапогах нагрелась от моего тепла. Даже первоначальный озноб прошел. Далеко от уреза отходить не стал, тут же на берегу и плюхнулся на пятую точку. На деревянный настил причала присел. Сначала ноги вверх задрал, воду вылил, но ну а после и сапоги кое-как стянул. Отжал портянки... Да так и пошел вслед за всеми к домикам босиком. Пошлепал голыми ступнями по нагретым за день шероховатым доскам. Портянки в одной руке, сапоги мокрые в другой. Само собой, в этом путешествии нас сопровождали казачки второго. Без охраны ему никак. Да и места здесь отсутствие и не прощают. Заодно они и лагерь в лесу наладят, и едой горячей обеспечат. Опять же маршрут сей был уже ими отработан до мелочей, как я вскоре сумел убедиться. Похоже, не один раз они тут бывали, не только с нами. Потому что тут же нашелся для нас всех и более или менее комфортный ночлег под крышей одного из домишек, и даже пара лошадок на следующее утро. Вот дальнейший путь мы с лошадками и проделали. Но не верхом, как можно было бы подумать, а все равно своим пешим ходом а лошадок взяли для перевозки нашего груза, но ну, не на себе же будущую добычу нести. я сначала вскарабкался на одну да почти сразу же испешился невозможно по тайге на лошади ехать ветви деревьев мешают и не видно ничего в этих таежных зарослях, но и дорога много времени не заняла прошли по узкой тропке вверх по речке и часика через полтора вышли к первым разработкам решили тут же и остановиться неподалеку от перепаханного каменистого грунта. Пока казаки обустраивали место ночевки и разбивали лагерь под кедровыми лапами, мы с Второвым в сопровождении одного из них прогулялись чуть дальше по разлохмаченному берегу маленькой речушки и посмотрели, как местные в узком распадке добывают золотишко. Всего-то потребовалось пройти шагов пятьсот. Нас заметили, но прекращать работу никто не стал. Да и похоже, что о нашем появлении старателей уже кто-то предупредил. Да и было бы глупо верить, что у них нет какой-то своей охраны или отработанной системы оповещения. Наверняка ведь сидят в тайге караульщики из местных пацанов на такой вот похожий случай. Так что в нашу сторону лишь покосились, но и только. Ну и мы подходить не стали, остановились в стороне. Лучше уж так посмотреть, издали. Да и не верится мне, что нас так и проигнорируют. Обязательно ведь кто-нибудь из старших подойдет. Хотя бы просто поинтересоваться причинами появления на этом месте новых людей. М да. Как-то я ожидал увидеть совсем другое. Старателей с лотками в руках и стоящих по колено в воде, навесы и избушки для ночевки. А тут... Нет, лотки для промывания породы тоже были... Но я увидел лишь одного мужичка с подобным приспособлением, а всего насчитал пятнадцать человек, и четверо из них с какими-то весьма для моего взгляда непривычными тачками в руках. Откуда-то со стороны тянулся узкий деревянный жолоб, по нему и поступала вода в колоду или шлюз, о чём меня тут же просветил Николай Александрович. Предварительно всю породу сваливали на решётку сита для сортировки. На грохот. Тут же последовало новое уточнение. Женщины работали наравне с мужчинами. Точно так же катали тяжелые тачки и махали лопатами. И даже немногочисленная здесь ребятня тоже занималась этим нелегким делом. Удивился. Женщин было чуть ли не в два раза больше, чем мужчин. «Это тоже ваше, Николай Александрович?» «Нет, не мое. Это все частная добыча. Деревеньку на берегу видели...» Вот местные жители здесь на жизнь себе и зарабатывают. А я думал, что вся золотодобыча к казне принадлежит теперь. И ошиблись. За всем уследить невозможно, да и смысла нет. Здесь опять же запасы золота небольшие, и разворачивать промышленную добычу смысла нет. Зато людям хоть какая-то копейка выходит. А кому они добытое продают? Ну как кому? Надеюсь, что в Иркутске сдают. А что, еще кому-то сдать можно? Вот в том-то и дело, что можно. Хунхузы его очень охотно скупают. Так неужели нельзя им запретить это проделывать? А как по-вашему, для чего я здесь? Вот только не все так просто. Быстро такие дела не делаются. Почему же? А представьте, Сергей Викторович, сколько лет местное население свой такой вот сбыт имело. Налаженный, отметьте, сбыт. Целая сеть работала. Взамен же не только деньги, но и разнообразные товары получали. Табак, спирт. А сейчас мы предлагаем от этого сбыта отказаться. Это ладно здесь, в двух часах езды от Иркутска. А если дальше? Откуда до города добираться не одни сутки? Что можно людям предложить взамен? Так что не просто все, Сергей Викторович. Далеко непросто. Да, расстояние здесь огромное. А дорог практически нет, подхватил Второв потому-то и попенял вам, что вы со своим предложением не ко мне в первую очередь подошли. Каюсь, виноват. Но кто же знал? Впрочем, а кто вам мешает якобы в своих личных целях летающей лодкой пользоваться? Или точно такую же торговую сеть создать свою? Кто может запретить? Да, в общем-то, никто, кроме самих расстояний. Для того я здесь и нахожусь, чтобы своими глазами все это увидеть, оценить и решить, Что и как дальше делать? Очень уж здесь все запущено. Методы добычи варварские. Люди живут в непередаваемых условиях. Даже не живут, а выживают. Смертность очень большая. Оплата женского труда отсутствует, хотя женщины, как вы уже видели, работают не меньше мужчин. Не меньше, а то и больше. И детский труд вообще не учитывается. Это здесь еще более или менее прилично, рядом с городом. А вот там, — Второв повел подбородком куда-то в сторону, — там все страшно. Завезли людей в глушь, и все. Деться оттуда им некуда. Оттого и вынуждены были на любых кабальных условиях на наших бывших союзников горбатиться. Но ничего, наладим постепенно нормальную работу. — Слышал я про ленский расстрел, — осторожно сказал. — Да? От кого? Впрочем, неважно. Другое важно. Здесь же вся политика зарубежных компаний была направлена на дискредитацию самодержавия, при полном попустительстве и невмешательстве местной власти. Купчишки опять же распоясались. «А, да кому я об этом говорю? Вы же и без меня это знаете», — раскраснелся Фторов. «И как теперь это все исправлять?» «Да тут не исправлять, тут все заново налаживать нужно. А затраты какие?» «Но здесь еще ладно». А вот в Приамурье вообще местным жителям запрещено на золотодобыче работать. Представляете, они там китайцев нанимают. Каково? И как везде успеть? Замотался. С вами вот на охоту выбрался, так хоть отдохнул немного. Вот. Тогда кому какое дело, как и на чем вы по или лучше над этой землей мотаетесь? С летающей лодкой все проще будет. Времени сколько на одной только дороге сэкономите. Опять же, и снабжение приисков можно будет подобным образом наладить. А ведь вы правы. Никому никакого дела и быть не может. Ну и? Сергей Викторович, давайте-ка об этом чуть позже поговорим, когда в город вернемся. И более предметно. Пришлось прервать разговор торову Потому что наконец-то не выдержали хозяева, и в нашу сторону направился один из старателей. Ну а работа даже и не думала прекращаться. Что сказать об охоте? Все как всегда. Походили, по сопкам немного полазили, нашли зверя и заполевали его. Что понравилось? Просто так стрелять и набивать зверя не стали. Одного изюбря взял второв, я же подстрелил косулю. Можно было и по кабанам отстреляться, но просто не успел прицелиться — Очень уж шустро они через распадок проскочили. Да и в такой высокой траве, честно сказать, просто побоялся стрелять. С косулей куда проще вышло. Голова с шеей хорошо видны. Тихонечко и без резких движений поднял карабин, спокойно прицелился и мягонько потянул за крючок. И не увидел за выстрелом, попал или нет. Но голова пропала. Хорошо, что за спиной казак подстраховывал на всякий случай. Иначе бы нас в второвым одних не отпустили. Вот он мне и сказал. Хороший выстрел, ваше высокоблагородие. Тут же и разделали добычу, И уже потом навьючили мясо на лошадок И отвезли в лагерь. Что-то себе оставили, А остальным поделились с местными работягами. Ночевали там и прошлую ночь в деревне Как раз в избушке одного из них. То есть пока семья в полном составе Мыла золотишка в этой паде, Наши казаки и устроились во временно опустевшем доме. По договору, а не просто так. Не все же жители подались на добычу. Кто-то же и за домами, и за хозяйством приглядывать остался. Так что все по-честному. Вечером еще на уток сходили. Для этого пришлось чуть вниз по реке спускаться, в обратную сторону возвращаться. Там и русло пошире, и какой-никакой камыш имеется. Честно сказать... Можно было бы и не уезжать из города. Точно с таким же успехом можно было и в окрестностях Иркутска поохотиться. Единственное, так это посмотрел, как золото моют. На следующий день выбрались из тайги, отправились к пристани. Пароходик уже должен был нас ждать. Всю дорогу был в напряжении, так и чудились под каждым кустом вооруженные китайцы с золотом и спиртом. Но кроме зайцев и нескольких поднятых на крыло тетеревов, никого так и не увидел. А вечером мы уже были в городе, и я, покусанный комарами, хлюпал простуженным носом, кутался в одеяло, это мне аукнулись мокрые ноги, и про себя думал, далась мне эта охота. Так что весь следующий день я провалялся на койке в в одиночестве, позабытый всеми и позаброшенный. Из экипажа своего я так и не видел никого за это время. Разбежали все куда-то. А ближе к вечеру навестил второв Застыдил меня, посмеялся над моим хлипким здоровьем и предложил на завтра провести вылет в сторону Байкала, полетать над Леной, посмотреть сверху на участке, добраться до Бадайбо, возможно, с посадкой там, да и вообще посмотреть по сторонам. Ну сколько можно на одном месте сидеть? Да, в Бадайбо нас точно заправят, если что. Ну а там можно будет и в Преамурье слетать».